«Это еще что?» — встревожился богатырь. «Это соловей Адихмантьевич», — сказал дрозд. «Весна же, он свистеть начинает, соловьих уманить». «Да где теперь та соловьиха? Кто ей целует пальцы? Неужто найдется такой придурок?» «И зомба уже не свои», — добавил кот. «Вот настоящему свисту и не получается, а то бы он им нащипал лучины». Так соловей до сих пор жив. Чего ему сделается? Выбитый ок заткнул соломой, а косицу прикрыл бляха из металла желтого цвета и живет себе. Конечно, на семид дубах ему было просторнее зато здесь никто не тронет, экстрадиции не подлежит, отсюда выдачи нет, вздохнул Дрост, упомянув единственное тутошнее утешение.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 Побаловав престарелых лиходеев любимым зрелищем и подождав, покуда голуби, накружившись вольно в ясном небе, вернутся на дармовую жратву, он задвинул засов и сказал «Не горюйте, кот и дрозд! Вы меня в беспомощности не покинули, и я вас не оставлю, заберу к себе в Столинград!» «Что ты, что ты!» — замахали руками разбойники – Нас же там сразу признают и повесят А вот и нет Жихарь гордо вскинул голову Во-первых, у нас в многоборье Нынче торжествует закон Моей же, кстати, супругой составленный И в том законе для таких, как вы Есть понятие срока давности Во-вторых, я теперь князь Что хочу, то и врачу «А в-третьих, у меня скоро появится сын, тоже богатырь, не бабам же его воспитывать!» «Не бабам!» – дружно воскликнули старики. «Может, и сын героем стать, если отец герой!» «До поры полилюй ни слова и вообще никому!» – предупредил Жихарь. «Давайте-ка сядем сюда в тень и поговорим. Мне у вас много о чем нужно спросить». «Нам бы лучше на солнышко», — попросили кот и дрост и богатырь их уважил. Жихарь в чердачное окно велел принести вина и лучшие закуски. Палилюй в надежде на богатую награду подавал сам на подносе с чистым полотенцем. Он хотел было присоединиться к собранию на крыше, но богатырь вежливо, хоть и убедительно, попросил его ступать вниз, приглядеть за ярмаркой. «Ну...» Отцы мои, сказал он, когда старики угостились, настал хоть и с запозданием, час рассказать вам, где вы меня нашли и при каких обстоятельствах. Мы, ниже подписавшиеся, привычны, как на допросе, забубнил дрост. Выйдя из рабочего помещения по естественным надобностям Услышали странные звуки И после тщательного осмотра места происшествия обнаружили... Да брось ты, дядюшка Дрозд Говори свободно, нас тут никто не услышит Я вот сейчас лестницу вытащу на всякий случай Решение было правильное Вытаскивая лестницу... Богатырь встряхнул с нее полилю его издешних постояльцев. «Теперь говорите». «Значит так, мороз крипчал, начал дрозд. Дождь лил, как из ведра, — добавил кот. При полуденном солнышке, как раз в полнолуние, ясным ли днем, темной ли ночкою, светало, смеркалось. Словом... Выяснилось, что ни времени года, ни времени дня старички припомнить не могут Ладно, хоть кое-что у них в головах осталось Только портки натянул, смотрю, лежит передо мной изукрашенная колыбелька Почему лежит? Она ж по ручью плыла, за куст зацепилась Сам ты куст, котяра, как же она могла плыть, коль была железная? «Нет, у меня терпения железное тебя переносить. Она ж внутри пустая, вот и плыла. Голова твоя внутри пустая. Лежала колыбелька на тропе, чтобы мы случайно мимо не прошли». Постой, отцы!» — не выдержал богатырь, норовя ухватить тайну хотя бы за хвостик. объяснить подробно, что за колыбелька такая была?» «Обычная колыбелька, плетеная». Ну да, плетеная, только из железных прутьев Иначе как бы мы ее потом продали кузнецу? Не кузнецу, а старьевщику А плашку из металла желтого цвета уже много позже прогуляли Стой! — поднял руку жихарь Какую такую плашку? Разбойники недоуменно поглядели на него Вести какую, сказал кот Ту самую, которую твой батюшка, должно быть, выковал и надписал. «А матушка, должно быть, слезоньками полила!» Уточнил Дрост и пальцем показал, какого размера и толщины была плашка. «Как же вы эти, как посмели ее прогулять?» Вскричал жихарь, чувствуя, что хвостик тайный выскальзывает из рук, словно намыленный. «Сам посуди». Она ведь из металла желтого цвета. Слыханное ли дело было не прогулять ее? Да и тебе молочко требовалось, — сказал кот и даже облизнулся. Молочко же в те времена было дорогое. А семечки еще дороже, — подтвердил дрозд. Ну вы, блин поминальный, распорядились, — безнадежно сказал богатырь. Ведь за такой кусок золота меня в этом молоке утопить можно было э, Да мы и так тебя в нем чуть не утопили, захихикал Дрост. Мы ведь не свычно были с младенцами обращаться А семечками чуть не задавили, сказал Жихарь Понятно, что за знаки были на пластине Уж не рыцарский или герб? Не было там ни герба, ни клейма «Только знаки. Нам их плешивый неклют растолковал в кабаке. Когда мы от плашки только один кусочек потратили», — сказал кот. «Махонький такой кусочек, всего-ничего».